Он смотрел прямо перед собой, на дорогу и говорил как решённому. Он взял командование на себя и не спрашивал мнения Жукова, оно его не интересовало, и можно было не сомневаться, как сказал, так и сделает. Если бы у лейтенанта Шнеб был настолько ушиблен случившимся, он бы серьёзно обиделся, но в своём нынешнем состоянии он лишь почувствовал, как его на 2/3 утопленника Подхватывает с улящей надеждой теченье и больше для порядка трепыхнул плавниками. Вы, ты, это, в общем, как-то я от компьютера на самом деле в себя не пришел. Снегирев ядовито фыркнул, раскалил ровные зубы и прибавил газу. Ни выменовала мемориальные танки и пошла с Пулковской горы вниз точно самолет на посадку. А офицеру, гулявшему туда-сюда по площадке перед стеклянной будкой ГАИ, было видно нечего делать, и он скомандовал Серёге остановиться. Снегрёв послушно затормозил, про себя вспоминая репутацию Нив. Согласно общему мнению, на отечественных вездеходах ездит либо обстоятельный дядя Серёжи, садовод или заядлые грибники. Либо отпетые бандиты, любители кровавых загородных разборок, говорят даже, будто эти самые бандиты вначале понакупили офигенных импортных джипов, но потом, выяснив, что разные там гранд-чероки для российского бездорожья не предназначены, дружно пересели на Нивы. Валерий Александрович остался отрешенно сидеть внутри, в четверть глаза наблюдая за тем, как Снегирев открывает капот. демонстрирует горишнику начинку машины, улыбается и даркаться шутит. Валерий Александрович ощутил легкую это шноту. Он знал, что нынешний тяжелый момент будет все временем пережит. Так или иначе, настанет завтрашний день, а потом после завтрашней, а потом очень быстро минуют десять лет. И такое заплывало, зарубцовалось в душе. Надо только мобилизоваться и потерпеть. представить, что когда-нибудь он сможет тоже шутить и смеяться, было все равно невозможно. Надо сосредоточиться, четко представить, как он сейчас явится домой и что конкретно скажет Нине, и что Стаськи, прибежавшие из школы и пристающие с расспросами, какими словами начать и чем кончить, что врать, если Стаська унюхает, а она ведь не ухает запах Горелого, пропитавший его волосы и одежду. Вместо мозгов в голове шевелилась мутная жижа. Хотелось несколько селдоточиться, а спать. У Нины со времен недавно прошедшего массового психоза стояли на полке унесенные ветром и полные собрания разных сочинений о Скарлет. Я не буду об этом думать сегодня. Я об этом подумаю завтра. Гаишник тем временем принес из стеклянного домика какой-то прибор. После некоторого препирательства очень вежливого с обеих сторон Снегирев запустил двигатель, а Гаишников обошел Ниву и засунул гибкий шланг к прибору ей, прямо, скажем, под хвост. Не работает. Минуту спустя сочувственно спросил Алексей. Гаишников отошел с прибором в сторонку, постучал по корпусу, встряхнул, выключил и включил, снова засунул шланг в выхлопную трубу, передал прибор Снегиреву и с изобиченным видом завел служебный Жигули, стоявший неподалеку. Алексей сел на корточке возле кормы Жигулей и почти сразу что-то торжествующе зарал. В утратившей невозмутимость Гаишник присоединился к нему, оба склонились над прибором, потом вернулись к ним к Ниве, и наконец Негирёв снова открыл капот и стал что-то показывать офицеру. Как возле серой машины собрались любопытству и почти все дежурившие на скучном зимнем шоссе. Валерий Сантюж уже не видел. Он замученно спал, откинувшись на подголовник. Когда Снегирёв вернулся за руль и тронулся с места, Жукову приснилось, что из-под него выскакивает Москвич, и он судорожно вздрогнув проснулся. Всё было на месте. И пустота внутри, и неистребимый запах мёртвых в водитель Он не стал спрашивать Алексея, какие вопросы тот решал с госавтоинспекцией и чем кончилось дело. Ему было всё равно. А на Мира схватил сон уже у московского универмага. Они ведь будут другие на Мирах, ныл Снегирёв. Скажешь, кусок корпус пришлось заменить.